Париж, 1903 год. Ранним утром начинающий поэт Матвей Михайлов, оглядываясь по сторонам, шел по присыпанной гравием дорожке кладбища Монпарнас к могиле своего кумира. Юноша представлял московский поэтический кружок «Крыло Пегаса», декаденствующие члены которого уполномочили Матвея присутствовать на открытии «Стелы» в память об Бадлере. Однако поезд из Москвы изрядно задержался, и представитель российских поклонников проклятого поэта на церемонию открытия опоздал. Теперь же он шел кенатафу ориентируясь по схеме, которую позаимствовал в ящике у входных ворот. Обратный поезд на Москву отходил через несколько часов, и юноше следовало поторопиться. Декадент отыскал нужный уголок кладбища, остановился перед нависшей над ним громадой и замер в благоговейном молчании. Памятник поражал воображение. Спеленутый человек вызывал страх. Склонившийся над ним демон — суеверный ужас. Поймав себя на мысли, что в столь ранний час кладбище совершенно пустое и он один на один с этим монстром, Матвей щел свою миссию выполненной. Он быстро отвернулся от пугающей стелы и приблизился к склепу опиков, чтобы поклониться Бадлеру. Опершись на могильный камень, юноша потянулся губами к надгробию, как вдруг ему показалось, что в земле что-то блеснуло. Он вытянул шею, склонившись над надгробием, и, близоруко щурясь, вгляделся в присыпанное землей углубление рядом с бортиком. Ковырнув пару раз могильную пыль, русский почитатель Бадлера двумя пальцами выудил стальной браслет, поразивший его своим необычным видом. Озираясь по сторонам из опасения, как бы кто ни застал его за этим занятием и не предъявил на находку свои права, паломник торопливо сунул украшение в карман и, не оглядываясь, устремился к выходу с кладбища. На вокзал Михайлов успел как раз вовремя. Устроившись в вагоне, Матвей откинулся на спинку скамьи и вынул из кармана пять удивительных маков. Всю дорогу он любовался своей находкой, рассматривая лица медузы и предвкушая, с каким интересом выслушают друзья по поэтическому кружку его рассказ об удивительной экскурсии на кладбище, а также с какой завистью станут рассматривать его трофеи. Декадент вздрогнул от неожиданности, когда вдруг кто-то тронул его за плечо. Михайлов обернулся и встретился глазами с приятным молодым человеком в клетчатом костюме. — Мельпардон, не подскажете, далеко ли еще до Москвы? — любезно осведомился клетчатый, подкручивая пальцем тонкие усики. — Я полагаю, полдня дороги осталось не больше, — смутился Матвей. А еще через несколько минут попутчики были уже лучшими друзьями. Декаденту казалось, что он знает Лаврентия всю жизнь. Специально к нему на могилу поехал, захлебываясь, рассказывал Михайлов. Неужели не слышали? Шарль Бадлер, автор цветов зла. Я не, не слышал, честно признался Лаврентий. Но верю. Верю на слово. Если такой Тонкий знаток поэзии, как вы, господин Михайлов, говорите, что стихи у Бадлера выдающиеся, значит, так оно и есть на самом деле. Ну вот, подхожу я к могиле, склоняю голову и вижу, что у могильного камня что-то блестит. И представьте себе, наклоняюсь, разгребаю землю и выкапываю вот этот браслет. Матвей залился счастливым смехом, не выпуская, однако, своего трофея из рук, хотя попутчик и сделал требовательный жест ладонью в его сторону. — Забавная вещица! — прищурился Лаврентий, разглядывая украшение. Позвольте взглянуть. — Что вы! Никак не могу! — поспешно пряча сокровище в карман, отшатнулся от него поэт. — Это реликвия! Святая вещь! так, за разговорами, юный поэт и не заметил, как доехали до Москвы. Прощался новый знакомый с ним так, точно хотел вытрясти из Михайлова душу. Он обнимал его и хлопал по спине, отстранялся, словно любуясь, и снова приникал к Михайловской груди. Наконец Лаврентий, Оставил попутчика в покое и неспешно удалился по перрону в сторону выхода, у которого и нанял пролетку. С облегчением вздохнув, Матвей сунул руку в карман и обомлел. Браслета не было. А между тем выгнанный за пьянство из парижского поместья графини Деламер конюх Лаврушка Фокин уселся в пролетку и крикнул извозчику «Гони в Лефортово. Резвые лошадки припустили по мостовой, увозя пропойцу в клетчатом костюме подальше от вокзала, где все еще с недоумением крутил головой обубранный юнец. На француженку-графиню Фокин не сердился. «Тура баба любила все русское, тройки сани русских мужиков, и терпела выходки Лаврентия до тех пор, пока тот не уморил по пьяному делу двух лучших графских лошадей. Ну, после этого держать такого конюха было бы совсем уж глупо, и Фокина выгнали из графских покоев в шею. Хорошо хоть купили билет до Москвы, но денег не дали, и браслетик восторженного молокососа оказался теперь как нельзя более кстати. Фокин вытряхнул браслет из рукава, куда притырил после того, как вынул у простофилия из кармана, и попробовал на зуб. Увлеченный осмотром добычи, он не заметил, как внимательно в него вглядывается жандарм на привокзальной площади. Служивый буквально пожирал разжалованного конюха изучающим взглядом и морщил лоб, будто что-то припоминая. И вот, наконец, лицо его осветилось гримасой узнавания. Ну да, конечно, это же Семен Гомельский, бомбист-народоволец. Именно Гомельский на той неделе бросил бомбу в проезжавшую карету его сиятельства графа Закревского. Задержанные члены террористической группы позже рассказывали, что Гомельский тут же сбежал во Францию. Но в охранке им не поверили, решили, что врут. Дружка выгораживают. Фотографические изображения бомбиста разослали по всем жандармским управлениям, обещая за преступника изрядную премию. За живого ли, за мертвого, все равно. Короткая рука в форменном кителе быстро сунула в рот свисток, вторая принялась на ходу расстегивать кабуру, вынимая револьвер, а ноги уже несли жандарма следом за пролеткой. Шум на привокзальной площади на мгновение перекрыл резкий звук свистка, похожий на пароходную сирену. Затем сирена взвыла снова, и полицейский, раздувая щеки и продолжая отчаянно свистеть, запрыгнул в проезжавший мимо автомобиль, потрясая над собою револьвером. «Стой, мерзавец!» — кричал он на ходу, адресуясь к извозчику пролетки. «Стой! По лошадям стрелять буду!» Тот испугавшись угрозы покорно затормозил в районе аптекарского переулка, из пролетки зайцем выпрыгнул пассажир и со всех ног устремился к ближайшей подворотне. Никаких грехов за собой бывший конюх не знал, если, конечно, не принимать в расчет триклятый браслет. И главное, маки оказались даже не серебряные. Ответ не задач но вещь явно стоит денег, и бросать ее так просто не годится. Нырнув в знакомую подворотню, Лаврентий кинулся к трехэтажному дому, у которого росла раскидистая сирень, и, оглядевшись по сторонам, сунул ворованное в дыру от вывалившегося из стены кирпича. Припрятав добычу, он припустил к огораживающему дворе к высокому забору Забор был кирпичный и гладкий, и перебраться через него оказалось не так-то просто. Подтянувшись на руках, Фокин перекинул уже было ногу на другую сторону, но что-то обожгло его бок, затопив тело нестерпимой болью. Последнее, что он увидел, падая на землю, — это бордовое лицо запыхавшегося жандарма и его выпученные от радости глаза. Ну что?» — Добегался, сукин ты сын, Гомельский! — свистящим шепотом выдохнул он. Лаврентий хотел сказать, что никакой он не Гомельский, но не сумел. Тьма накрыла его с головой, увлекая в бездну. Последняя его мысль была о браслете, который и остался лежать в стене.